Глава вторая. «Хвостовство как маркетинговый ход». «Маршрут подтвержден, разрешение на пробный полет получено». Нежным тоном пропела Алена, вынимая из стрекочущего телеграфа быстро ползущую ленту. «Наш горизонт второй, взлет по готовности. Тренировочное поле подготовлено, мишени будут выставлены в течение четверти часа». «Замечательно?» — я кивнул невесте, и взялся за трубу переговорника корабельной вопилки. «Внимание команде! Мы начинаем взлет!» «Заказчику разрешено присутствовать на мостике!» Не дожидаясь, пока рыжий Алистер примчится из салона, я повернул ключ и тут же услышал гул заработавших насосов, вытесняющих из купола воздух. Наполовину сложив зонт энергосборника, я дождался, пока указатели давления в куполе упадут до нужных значений и потянул на себя риф. Рунные цепи на кольцах-эффекторах тут же включились в работу, меняя давление под гондолой и над куполом мурены. Яхта еле ощутимо дернулась, и, поднимаясь, принялась медленно выбирать слабину якорей. Щелчок, и в глубине верхней техпалубы... раздалось еле слышное жужжание лебедок, возвращающих сложенные якоря в клюзы, а сама Мурена начала медленно поворачиваться вокруг своей оси, но я лишь чуть притормозил этот процесс, сыграв штурвалом. Зафиксировав яхту в нужном положении, я убедился, что мерно щелкающий высотомер набрал приемлемое значение и подал вперед рукоять управления ходом. Указатель на надрайного водоблеска судового телеграфа со звоном перешел в положение «Малый ход», и по помещениям Мурены прокатился короткий подтверждающий сигнал. Именно в этот момент в рубку шагнул заказчик. «Алена к приборам?» Я кивком указал невесте на место навигатора, и та с довольной улыбкой просквозила мимо Алистера. «Да кто бы знал, что девушке так понравится эта работа!» Уж точно не я, хотя и должен был понимать, что в семье потомственных небесников сухопутники не рождаются. Приветствую на мостике, господин Алистер! Можете занять место телеграфиста, оттуда вам будет отлично видно все, что происходит на мостике и за бортом. Но сначала, Алена, подай нашему гостю запасной спас набор. Зачем? не понял рыжий. Мы же не собираемся забираться в облака. «Нет, конечно», — согласился я и пожал плечами. «Но небо, как и море, непредсказуемо. В нем лучше быть готовым к любым неожиданностям. Пожалуйста, господин Алистер, возьмите баллон и маску. В конце концов, я же не заставляю вас ими пользоваться. Прямо сейчас». «Будьте любезны, господин Алистер», — с легким книксом Никсенам Алена протянула гостю спас набор, и тот, чуть помявшись, перекинул ремень сумки через плечо, — заслужив тем самым одобрительную улыбку моей невесты. «Итак, какая программа нас ждет, шкипер?» — спросил Айриш, смирившись с необходимостью таскать на себе лишние килограммы груза. «Для начала, полагаю, отработаем стандартную коробочку, а потом...» «Потом будет слалом!» — усмехнулся я в ответ, отметив, как появившееся было на лице собеседника недовольная гримаса, сменяется недоумением. «Простите, слалом?» Переспросил он. Увидите, господин Алистер, и надеюсь, увиденное вам понравится, кивнул я в ответ и повернулся к алене. Данные. э-э-э, с интересом наблюдавшая за нашей беседой Невеста, на миг смешалась, но тут же взяла себя в руки и, подскочив к навигационному посту, затараторила. Высота 10 кабельтовых, вышли в открытый горизонт. Абсолютная скорость 8 узлов, ветер попутный, зуйт-зют-вест! «Два узла. Время до входа в тренировочную зону — 6 минут». «По-моему, Алена просто кайфует от всех этих перечислений. Иначе с чего бы ей еще пылать таким энтузиазмом?» «Сообщи команде готовность 2. занять посты по боевому расписанию. Господин Алистер, вас не затруднит поучаствовать в небольшой игре?» «Пока моя подруга бубнила указания в переговорник, я повернулся к заказчику». «Чем могу помочь?» Отвлекся тот от разглядывания проплывающих под нами видов Меллинга. «Полагаю, не ошибусь, предположив, что вы знакомы с флотской системой целеуказания». Я прищурился, заметив, как дернулся сидящий в кресле телеграфиста рыжий Айриш. «Шкипер, я...» «Не стесняйтесь, господин Алистер». Поняв, что попал в точку, я улыбнулся. «Для наблюдательного человека это не секрет. Походка...» то, как вы держитесь в переходах дирижабля, как поднимались и спускались по трапу, ну и, в конце концов, то, с каким интересом вы осматривались в рубке. Это не было любопытство незнакомого с обстановкой человека. Больше похоже на то, как офицер рассматривает новое место службы. А в курс подготовки любого флотского офицера в обязательном порядке входит обучение навыку управления огнем. Итак... «Ладно», — нехотя кивнул Рыжий, — «что от меня требуется?» «Посмотрите и оцените, как выдается ли указание мой помощник». Я кивком указал на новострившую ушки Алену. «А после можете занять ее место, если пожелаете. Заодно оцените работу канониров». «Ваша яхта несет вооружение?» — неподдельно удивился Алистер. «Да, у нас имеется пара скорострельных орудий Брюно», — подтвердил я, — Не уточняя, что в отличие от общеизвестных малокалиберных, по сути, вспомогательных орудий этой фирмы, получивших широкое распространение во флотах многих стран, на Мурене установлены их более солидные, но куда реже встречающиеся собратья 4-дюймового калибра. Не менее скорострельные, но куда более мощные. И кто бы знал, каких трудов и денег мне стоила их добыча и установка. Ух даже вспоминать не хочется. Они расположены на верхней палубе, фактически под самым обрезом купола одно погонное и одно ретирадное. Понятное дело, для серьезного боя этого мало, но чтобы отогнать одинокую акулу, вполне достаточно. Рассказывать о торпедах я также не стал. Эта вундервафля хороша только тогда, когда о ней никто не знает. Ну а орудие Брюно. Штука известная и весьма распространенная. Хотя устанавливая на Мурену две среднекалиберных скорострелки, я уменьшил грузоподъемность яхты на добрые 4 тонны, с учетом веса боеприпасов. Зато они уже не единожды спасали нашему экипажу жизни. Да, мало кто ожидает, что мелкая яхта может быть вооружена вполне серьезным калибром, на чем и обожглась пара пиратских лоханок. беспечно подошедших к Мурене на расстояние выстрела прямой наводкой. Тогда яхта полностью оправдала свое название — «И мир их праху». «Что ж, пожалуй, это будет интересно», — протянул Алистер, и в этот момент вновь застрекотал телеграф. Бросив взгляд на ползущую из него ленту, Айриш кивнул. «Башня сообщает, что мишени выставлены». вы заранее договорились об этой части демонстрации разумеется кивнул я собственно именно по этой причине нам открыли тренировочное поле над дальней частью китового кладбища с некоторых пор в мелинге знаете ли крайне отрицательно относятся к стрельбе над городом шкипер мы вышли в тренировочное поле воскликнула алена замечательно я улыбнулся помощник к перископу «Целеуказание за тобой». «Господин Алистер, переключите синий тумблер слева от пульта телеграфиста в крайне нижнее положение, будьте добры». «Вот так. Теперь у вас есть возможность наблюдать действия целеуказателя с максимальной достоверностью». Пока Алистер с удивлением всматривался в появившееся за откинувшейся панелью зеркало, в котором проплывали те же виды, что наблюдала в перископ «Алена», Я подал рукоять управления ходом еще дальше вперед, и судовой телеграф вновь звонко тренькнул, переместив указатель в положение «средний ход», что было тут же продублировано поданным команде сигналом. Мурена ощутимо прибавила скорости, миг, и Алена под непрерывное щелканье механического вычислителя затараторила в трубу переговорника данные первой мишени. Алистер, довольно споро освоившийся с зеркалом, неотрывно следил по нему за воздушным шаром, медленно вползающим в центр прицельной рамки. Я пустил Мурену в поворот и через пару секунд, следуя внесенной Маленой поправкам над нашими головами, тихо, я бы даже сказал, интеллигентно, грохнуло орудие. Промах. Я поморщился. Подруга что-то недовольно проворчала и тут же дала еще одну поправку. Выстрел? Есть попадание. В стекле бокового обзора я увидел, как вдалеке, на месте размытого пятна воздушного шара, вспухло оранжевое облако. Яхта легла на новый курс, разворачиваясь другим бортом к следующей замеченной Аленой мишени. И вновь щелканье вычислителя, россыпь указаний канониру, поправки и снова выстрел. На этот раз пришлось потратить три практических снаряда, но и цель была на добрых полмили дальше. А спустя еще две пораженных мишени, место целеуказателя занял Алистер. И судя по тому, как он радовался каждому удачному попаданию, наш заказчик оказался весьма азартным человеком, явно соскучившимся по хорошо знакомому делу. Неудивительно, что он слегка расстроился, услышав мою команду, честно говоря, отданную мною с одной единственной целью — подсластить пилюлю, потрафив в военной жилки нашего гостя. Ну а почему бы и нет? Мне не сложно, а человеку приятно. Глядишь, и контракт станет выгоднее, а? Канониром дробь, орудие в диаметральную плоскость. Алена продублировала приказ в переговорник, и мы услышали, как натужно взвыла система вентиляции, вытягивая пороховую гарь, кислые нотки которые докатились даже до рубки яхты. «Шкипера, какой предельный угол поворота ваших орудий?» После недолгого молчания поинтересовался Алистер. «Честно говоря, я так и не смог это определить по ходу стрельб. Почему-то создалось впечатление, что они способны крутиться на все 360 градусов». «Увы, всего на 190», — ответил я и поморщился. Но стрелять залпом в одну сторону нежелательно. Взболтает отдачей так, что потом придется весь набор обследовать на предмет перекосов. Это да, при выстреле качает прилично. Будьма мы на обычной селедке, я сказал бы, что бьет калибр не меньше шести дюймов. Но на этой малышке трехдюймовки брюно, как видно, предел, согласно покивал рыжий. С другой стороны... «Порой лучше рискнуть целостностью набора и смертельно удивить противника, чем быть взятым на абордаж с предсказуемым финалом». «Потому и установили орудие так, чтобы иметь возможность вести бортовую залповую стрельбу», отозвался я, «хотя, как по мне, лучше вообще не ввязываться в бой. Яхта все же не линкор, для артиллерийских дуэлей не предназначена». И то верно. чуть придя в себя после накатившего азарта, признал Алистер: "Вам важнее груз доставить, чем в перестрелках участвовать, хотя с такими канонирами и техникой?" Он с толикой зависти в голосе покачал головой. "Вам бы шкипер приличный каботажник подначало. Какой капер мог бы получиться?" "Э, -э нет", я замотал головой. "С этими радостями не к нам. Экипаж у меня насквозь мирный, торговый." Мы еще жить хотим и жить спокойно, а головой пусть рискуют те, кому ее не жалко. — Ваше право, — вздохнул Айриш и, хлопнув ладонями по коленям, проговорил уже совсем иным тоном. — Вы, шкипер, еще обещали показать некий слалом, не пора ли? — Вы правы, господин Алистер, — согласился я, — но сначала уступите на минуту место моему помощнику. Нужно сообщить башне, что мы здесь закончили. «Алена, заодно запроси у наблюдателя данные по итогам стрельб. Пара последних мишеней меня смущают. Вроде бы цели поразили, а облака маркера видно не было». «Есть, шкипер!» — воскликнула она, сгоняя с места телеграфиста, пригревшегося там Алистера. И еще через минуту Алена отдала мне телеграмму от наблюдателей. Прочитав присланные данные, я довольно хмыкнул и передал их нашему заказчику. «Пусть порадуется». А то мое последнее замечание, кажется, его несколько расстроило. «Ха, я же говорил, что попали!» — довольно ухмыльнулся Айриш. «У них просто не сработали контейнеры с маркерной пылью. Итого сорок восемь выстрелов на 20 подвижных мишеней. Результат достойный. Практически перекрыли флотский норматив». «Ну да». «Черта с два бы мы в него вообще уложились, если бы не рунные цепи, нанесенные мною на стволы орудий, по тому же принципу, что использовался в стрелометах моего прошлого мира. Но говорить об этом я не стану». «Учтите, господин Алистер, в случае заключения контракта стоимость потраченных снарядов я включу в итоговую сумму вознаграждения», — с улыбкой произнес я. «А если мы не заключим контракт?» С явственной хитринкой поинтересовался тот, не заметив хмурого взгляда Алены, которой такая перспектива явно пришлась не по нутру. Но кто бы сомневался, все же бухгалтерию нашего отряда ведет именно она, а я так помогаю по мере сил. «Проведу затраты, как расходы на боевую подготовку экипажа», пожал я плечами в ответ. «Хоть из налоговой базы их исключу. Тоже выгода, как ни крути». «Да, логично», — протянул Айриш, и неожиданно широко улыбнулся. Зато теперь я точно уверен, что имею дело с деловыми людьми. Надеюсь, следующий элемент нашей программы убедит вас и в других профессиональных качествах нашего экипажа. Я отразил улыбку собеседника и повел Мурену прочь от тренировочного поля, отведенного нам для показухи. Настал черед слалома, а его в открытом небе не покажешь. Попросив Алистера пристегнуться, Чем вызвал у него удивленный взгляд, я убедился, что он последовал примеру тут же засуетившейся Алены и все же выполнил мою просьбу. После чего, подав соответствующий предупреждающий сигнал команде и выждав оговоренные 10 секунд, я перевел рукоять изменения в высоты в нижнее положение, и яхта, явственно клюнув носом, резко пошла вниз, одновременно набирая скорость». Все быстрее и быстрее щелкал высотомер, и еще быстрее ползла вправо стрелка указателя скорости. На высоту в пол Кабельтова мы, можно сказать, упали. И это не могло остаться незамеченным нашим потенциальным заказчиком, замершим в кресле и не сводившим взгляда с обзора, за которым отчетливо виднелись стремительно растущие стальные холмы китового кладбища. Ну, вот мы и на месте. Глядя на окружившие нас нагромождения металла, я невольно вспомнил свою жизнь в этом, казалось бы, совершенно непригодном для обитания месте. Как, стараясь не навернуться с ненадежных круч, ползал по нагромождениям ржавого железа в поисках пригодных для продажи деталей еще не скрученных составов разваливающихся махин-дирижаблей. как забирался в самые темные закоулки кладбища и шарахался по внутренностям старых, можно сказать, древних островов ржавых китов, среди которых, наверное, можно отыскать даже самых первых представителей этого племени. Вспомнил стычки с тюремными крысами и то, как удирал и прятался от их банд. Яростные торги за каждую добытую деталь в лавках и на складах верфей и радость от покупки очередной книжной редкости. Долгие вечера на верхатуре в оборудованной под жилье рубки тайфуна и удовольствие от очередного успеха в рунике. Не самое плохое время было, в общем-то. Но оно ушло и унесло с собой меня. Унесло на шлюпе новгородского китовода, чтобы через три с лишним года вернуть туда, откуда все началось. «Что ж, посмотрим, как я усвоил науку Ветрова, а?» Мурена медленно, особенно по сравнению с предыдущим спуском, лениво и вальяжно опустилась почти к самой земле и зависла на высоте 10 метров точно между двумя остовами рассыпающихся от времени китов. Здесь, в старой части свалки, до сих пор не было проблем с местом. Выстроенные, словно по линеечке дирижабли вполне позволяли пробраться между ними даже на моей яхте. Не везде, конечно, но все же. Впрочем, от меня и не требуется повторить фокус Святослава Георгиевича, однажды протиснувшего своего резвого, меж двух остовов дирижаблей, расстояние между которыми не превышало 30 метров. Достаточно будет и прогулки по самым широким здешним проспектам. «Внимание команде!» На этот раз я взялся за трубу переговорника сам. «Занять ВНП!» «Согласно расписанию!» «Доложить по готовности!» Алистер наблюдал за мной и суетящийся у навигационного стола Аленой и молчал. Хотя ему явно было очень интересно, что именно мы делаем и к чему готовимся. Потерпит. Наконец, на приборной панели один за другим загорелись четыре подтверждающих огонька, И голос невесты немедленно озвучил этот факт. «Первый пост готов, второй готов, третий готов, навигационный готов», С скороговоркой произнесла Алена, и вновь уставилась в зеркала наблюдения, развернутые ею над рабочим столом. «Ну что, смертнички, покатаемся!» пробормотал я невесть откуда всплывшую в памяти фразу и, осторожно подав вперед рукоять скорости хода, тут же ухватился за рулевые рычаги. «Ну да, лучше здесь работать ими. Штурвалом в этих коридорах особо не покрутишь. Ветер мигом накажет за небрежность. И мы поплыли, медленно набирая ход. Впрочем, уже на восьми узлах я прекратил увеличивать скорость и полностью ушел в управление махиной Мурены. Подмерный голос Алены, которым она сообщала дистанцию до ближайших препятствий, порой перемежая ее уточняющими сообщениями, получаемыми через переговорник от расставленных по наблюдательным постам братьев. А Алистер же, наш потенциальный рыжий заказчик, поняв, что именно творится у него под носом, сначала побледнел, потом вспотел, а затем, очевидно решив проветриться, рванул ворот дорогущей сорочки так, что по полу покатились оторвавшиеся пуговицы и вывалился из рубки на открытую площадку левого крыла мостика. Да так там и завис, поедая взглядом каждую кучу ржавого металлолома, порой проплывающую в считанных метрах от купола яхты. Мурена шла как по ниточке. Я чутко прислушивался к каждому порыву ветра и старался вовремя нивелировать его воздействие, то и дело подыгрывая рычагами, и не давая дирижаблю мотыляться меж стен коридоров, подобно дерьму в проруби. Это было непросто, но за почти два года управления Муреной я достаточно сжился со своим творением, чтобы чувствовать его как продолжение своего тела, а потому спустя три часа яхта всплыла над кучами железного хлама аккуратно границе новой части китового кладбища. Отозвав экипаж наблюдательных постов, я повернулся к Алене и кивком указал на торчащего снаружи Алистера. «Отведи его в салон, а потом возвращайся. Примешь управление Муреной и отведешь ее на стоянку. Сама», — произнес я. Аленка радостно пискнула, подпрыгнула на месте и, подскочив ко мне, звонко чмокнула в щечку. «Миг, и ее уже нет в рубке». «Да, интересно, что бы сказала ее матушка, увидев сейчас свою дочку? Впрочем, какая разница? Главное, что сама Алена довольна. Остальное от Лукавого. Кстати, о Лукавом. Алистер уже в салоне, и, пожалуй, пора к нему присоединиться. Пока Рыжий Айриш не очухался, у меня есть все шансы подписать с ним выгодный контракт».